В гостиной, куда он попал, было прохладнее и темнее, чем в зале, и хотя она была гораздо меньше зала, но казалось просторнее, потому что была пуста. Курчавый, пудренный Кутайсов, которого видел Радович на балу и узнал теперь, показал ему рукой следовать за ним и повел. Они миновали еще комнату и вошли в кабинет. Кутайсов остался за дверью. Государь ходил по комнате и, повернувшись, приблизился к Денису Ивановичу. Глаза его теперь были строги, но лицо улыбалось. «Вы, сударь, я слышал, якобинец», — проговорил он, отчетливо отделяя каждый слог каждого слова. Денис Иванович почувствовал, как словно что-то вспыхнуло у него в груди и затрепетало. «Ваше Величество», — вырвалось у него, — «я верно подданный моего государя и песчинка того народа, который любит и чтит его». «Вы дворянин?» «Перед русским царем нет ни дворян, ни крестьян, никого, все один народ русский». Глаза Павла Петровича вдруг прояснились. Он близко подошел и, взяв за отворот мундира Радовича, как бы с удивлением пораженный спросил, «Ты понимаешь это? Я это чувствую вместе с миллионами русских людей, Ваше Величество». «А там они не чувствуют и не понимают этого», – кивнул головой Павел I в сторону зала – и, опустив руки, снова стал ходить по комнате. «Не понимают», — повторил он, как бы рассуждая сам с собой. «Они кичатся со своим дворянством и просят подачек. Не понимают, что санкюлоты не против короля пошли, а против них и вместе с ними, из-за них погубили короля. А вот им пример кутайсов. Кто он был? А я захотел и дал ему и дворянство, и титул. А они не понимают, что это пример им». Я свел уже барщину для крестьян на три дня и дал им праздничный отдых. Государь остановился и опять подошел к Радовичу. Я слышал, сударь, сказал он, круто обрывая свою речь, о вас хорошие отзывы, а между тем, ваша матушка и ново мнение. Она жалуется на вас. Я ее видел вчера. Она говорит, что вы даже слуг возмутили против нее. Чем объяснить это? Денис Иванович хотел говорить, но запнулся и задохнулся от нахлынувших слов, которые просились наружу. Он слишком многое хотел сказать сразу, чтобы иметь возможность сказать что-нибудь. И не зная, с чего начать, а вместе с тем чувствуя, что многословие ничему не поможет и ничего не объяснит, он желал одним бы словом передать все, что происходило в нем вчера и сегодня. Но это было, разумеется, невозможно, и пришлось говорить. И вот... Словно им руководила внешняя, посторонняя сила, хотя эта внешняя, посторонняя сила была в нем самом, он заговорил то, что как бы само собой вышло у него. Ваше Величество, сегодня, 13 мая, 34-я годовщина смерти моего отца. 34 года тому назад, я тогда только что родился, он приехал по делам из деревни сюда в Москву с управляющим Илакеем, они остановились в нашем доме, Отец не захотел отворять большие комнаты и поместился в мезонине, наверху. Здесь его нашли мертвым, и было решено, что он умер скоропостижно ночью. Такое свидетельство было выдано врачом. Павел Петрович повернул у стола кресло с высокой спинкой, так что яркая корсельская лампа, горевшая на столе, осталась сзади. Опустился в кресло и, облокотившись на руку, наклонил голову, скрыв лицо. «Продолжай», — сказал он. «Что произошло в эту ночь в комнате», — продолжал Радович, — «видели, конечно, одни только стены. Они лишь остались свидетелями, но они остались. Комната была заперта, и в нее никто не входил в продолжении многих лет. Весь мезонин у нас был необитаем. Впоследствии, когда я вышел из опеки, я переселился в этот мезонин и занял две смежные с запертой комнаты. Никто не знал, что я сделал ключ и отпер эту комнату». Я прибрал ее, очистил пыль, привел ее в порядок, но тщательно сохранил в ней все, как было. Я стал изучать ее. Осторожно, из расспросов старых слуг узнал я, какое было одеяло у отца, какая постель и какие вещи. И все потихоньку возобновил, даже дорожную шкатулку отца поставил на место, как могла она стоять при нем. Вместе с тем я внимательно оглядел все – Над постелью на стене, на бумажках, которыми она была обита, я заметил царапины и изъяны, как бы следы борьбы. Это было первым указанием, подтверждавшим то, что смутно чувствовалось мною. Но это указание долгие годы оставалось единственным. Я искал доктора, выдавшего свидетельство, и не мог найти его. Я наблюдал за управляющим Илакеем,